Глава десятая. Сомовка. Вика лежит на диване, и её тело бьет крупная дрожь. Ла и Барсик сидят рядом и не отрывают от своей маленькой хозяйки испуганного взгляда. Лера роется в большой обувной коробке с лекарствами. Кладу девочке на лобик ладонь и посылаю успокаивающую и обезболивающую талику своего дара. «Хренак!» – мне приходит жесточайший ответ. Руку пронзает дикая боль, достающая до самого плеча. Непроизвольно отшатнулся и не понимаю, как такое возможно. Вторая попытка и вновь меня шибанула и на этот раз уже сильнее, даже на секунду потерял ориентацию. Стас, может обезболивающее ей уколоть? Разрывая упаковку со шприцом, спрашивает женщина. Делаю лекарство, сцепив зубы, говорю я и обращаюсь к своему источнику с просьбой задействовать все резервы. Вновь тяну ладони к девочке, у которой уже закатываются глаза и дыхание становится ряже. Емкость мне с водой, любую и быстро. Оглядываюсь на мать девочки. «В ваза подойдет? хватает она ту со стола. «Ставь рядом со мной». Указываю на пол и третий раз пытаюсь усмирить боль у девочки. Ладонь пронзают тысячи мелких иголок, пальцев не чувствую, но ступив зубы, уже борюсь сам с собой, чтобы посылать энергию в тело девочки. Организую отвод боли от своей ладони, перенаправляя негативную энергию в вазу. Мгновение, и вода закипает, остывает и покрывается льдом. Потом резко тает и начинает бурлить. Из емкости валит пар. И вот он прекращается, и уже вижу кристаллики льда. Дыхание у Вики выравнивается, а ваза с резким хлопком разлетается на тысячи осколков. Ты как? Хриплю из последних сил, удерживая ладонь на лбу ребенка и чувствую, что в любой момент могу лишиться сил. Дядя Стас, приступ прошел, слабым голосом сообщает Вика, а потом спрашивает: Почему у тебя все лицо в крови? Ваза взорвалась, отвечает вместо меня Лера. Стас, ты очень бледный, руку убери уже все хорошо. Да-да! медленно кивнул и с трудом снял ладонь с лба девочки. Блин, онемение в руке не прошло. Ощущение от иголок не прошло, но боль начинает стихать. Энергии дара почти не осталось, вновь все свои резервы вычерпал. Но самое фиговое — нет понимания, что происходит. Почему с таким трудом вливается в организм девочки энергия, призванная утихомирить боль? Что это за болезнь такая? Стас, дай обработаю порезы. Наклонилась ко мне мать девочки. «Умоюсь, вытащу осколки, если таковые есть, а потом залечу», — отмахнулся я и встал. Что-то негативное в отведенной энергии присутствовало. Это понял после того, как извел пяток подорожников. Большие сочные листья чернели и рассыпались, когда их прикладывал к ранкам. О таком мне ничего Ульяна не рассказывала. Впрочем, наставница разговора на лекарскую тему не жаловала. Черт, опять не хватает знаний и информации». Пойдем ужинать, скоро стемнеет», — вышла ко мне Лера. «Комнату для тебя подготовила. Скромно, но жить можно». «Спасибо», — ответил я. «Скажи, а сеть тут есть?» «Информационная», — уточнила женщина, а когда я кивнул, то отрицательно головой покачала. «Нет, дорогое удовольствие, а еще необходим компьютер, которого у нас нет». «Тоска-печаль», — буркнул я себе под нос. Ужин прошел молчаливо. Вика вымоталась и даже стала капризничать, чего от такой непогодам разумной девочки не ожидал. Дойдя до отведенной мне комнаты, сразу завалился на кровать и проснулся на рассвете от какого-то пристального взгляда. «Барсик, ты как сюда попал?» Задал вопрос коту, устроившемуся на стуле и не сводящего с меня гипнотического взгляда. «Твоим хозяйкам не сделаю ничего плохого», – заверил я, когда рыжий махнул в мою сторону лапой с выпущенными когтями. В ответ получил шипение, словно предупреждение, что, мол, глаз с тебя не спущу, а если что, то когти в ход пущу. Или это мое воображение разыгралось. С животными сталкивался, но среди них таких разумных не встречал. Наскоро оделся и тихо пробрался на улицу, поежился от холода и направился в лес приступать к задуманному. Прежде чем нашел подходящее место для круга силы, прогулялся по окрестностям. Очень красивые тут виды, прямо дух захватывает. Особенно впечатлило озеро, в воде которого отражается лес и встающее солнце. Если зрение не подвело, то в очертаниях тумана смог рассмотреть какие-то строения на другом берегу. Следует переговорить с Лерой и понять, кто тут соседи. Впрочем, она что-то говорила про поселок, в котором находится управа, школа с почтой и предприятие по заготовлению рыбы. Круг силы построил на небольшом пятачке между двухсотлетними елями, стоящими полукругом. Массивные деревья готовы поделиться энергией. «Да и диагностику тут можно провести». «Правда, что-то сомнения берут, что вопрос с девочкой легко решится». «Очень уж неожиданный вчера откат получил». «После пополнения резервов своего источника, насобирал трав и наполнил их энергией жизни в круге силы». До да меня так никто не делал. Изначально, когда предложил зарядить нужные растения в круге силы, то наставница скептически к этому отнеслась». Но потом признала, что таким способом усиливаются свойства и собственной энергии при зачаровании тратится меньше. Ты где был? Встретила меня хозяйка дома с корзинкой, в которую собрала снесенные яйца. В лес ходил. Пожал я плечами. Лечебные травы насобирал. Буду варить зелье для обезболивания. У тебя нет котелка, ступки и точных весов. Да, еще понадобится тетрадь и ручка, расчеты делать. «Кастрюля с толкушкой не подойдет, подумав, спросила Лера. «Для моих задач этого хватит, но смешивать все предстоит на глаз. Погрешность на весах в 200 грамм никак не устроит». На кухне, мелко нарезав и перемешав сбор, размяв его пальцами и, как следует подавив, чтобы получился этакий комок, разжег очаг и поставил выделенную кастрюльку на огонь. Залил в нее воду. И как только началось кипение, стал отщипывать от зеленой массы по кусочку и опускать на дно, посылая частички энергии своего дара в варево. Необходимо создать нужную концентрацию в каждой капле эликсира обезболивания. В случае с Викой необходимо не простое сильнодействующее зелье, а чтобы еще оно и отводило негативную энергию из ребенка. «Обычно травник или знахарка делают варево для привлечения потока силы к источнику больного. Ну, если у того есть хоть частичка дара». Так попробую, что получилось». После часа кропотливой работы сказал сам себе и чайной ложкой подцепил из кастрюли каплю краснобурой жидкости. Цвет зелий зачастую удивляет, если имеются отклонения от рецептуры». Вот и сейчас получился нестандартный полупрозрачный зеленый, но это ни о чем не говорит. Слизнул с кончика ложечки жидкость, предварительно уколов ладони стрием ножа и прислушался к происходящему в организме. Отток сил присутствует, но черт возьми, если окажется большим, то может наделать бед. И вазы тут не обойтись. Следует продумать, куда попадет эта чертова энергия. Тут всего два варианта. Земля или вода. Воздух ни в коем случае нельзя рассматривать. Получится этакий смерч, сметающий все на своем пути. А если случится приступ, и рядом не окажется ни воды, ни земли? Задался вопросом, пытаясь смоделировать самые невероятные ситуации. Еще стоит учитывать эффект взрыва вазы. Другими словами, понять, сколько одна капля зелья способна отвести энергии и как-то утилизировать без проблем для окружающих. Лера и Вика время от времени на кухню заглядывали, но мешать не решились и даже не задали ни единого вопроса, что для женского пола невероятно. Двенадцать листов в тетради списал, опытов провел два десятка. Но с проблемой разобрался». Правда, зелье после всех испытаний осталось 200 граммов двести на 4 приема, Но это дело поправимое. «Слушайте меня внимательно». Вышел на крыльцо, где мать с девочкой сидят в компании мурлыкающего кота и лежащего лая. В этой бутылке поставил на ступеньку емкости из-под газировки. Обезболивающее и отводящее негативные процессы из организма Вики средства. Применять не более раза в сутки. Объемом до 50 грамм. Но в обязательном порядке твоя рука, — посмотрел на девочку, — должна контактировать с водой, желательно не менее 3 литров». «Правая или левая?» — уточнила Лера. «Ты про что?» — не понял я. «Руку какую она должна в воде держать?» «Без разницы, можно даже ногу», — отмахнулся я. «Лекарство подействует сразу после приема внутрь». «Контакт с водой следует не разрывать десять минут». «Тут на три приема оценила количество зелья мать Вики. «На четыре», – уточнил я. «Но это, если меня рядом не окажется. Лучше сам приступ сниму». «У меня начинают ступни на ножках болеть», – устало произнесла Вика и с испугом в глазах на маму посмотрела. «Что это значит?» – озадачился «Я». «У нее приступ боли с этого начинается», – устала объяснила мать девочки с тревогой, смотря на дочь. «Скинь шлепки! подскочил к Вике и обхватил ее лодыжки руками. Черт, опять тёмной энергии», – так этот процесс обозвал очень много. «Лера, ведро с водой, быстро!» – командую женщине и стараюсь не показывать, что руки пронзает боль. Купировал приступ на начальном этапе. «Сил затратил намного меньше, но вновь не понял причины происходящего. Тут впору проходить всесторонние обследования целителей, но это стоит баснословно дорого». Сходили с девочкой и Лерой к кругу силы в лесу. Ла и Барсик нас сопровождали, брели как-то понуро и повесив хвосты, время от времени подходя к маленькой хозяйке и тряся бы ее ногу. Диагностика провалилась, не успев начаться. Обратной связи не получилось. Не смог мой дар найти точку соприкосновения с Викином, если не считать, что чуть не загнулся от боли в голове. «Нужна сеть и информация о похожих случаях». Сидя вечером на кухне, когда девочка легла спать, сказал я. «Доктора искали, ничего не нашли», – покачала головой расстроенная женщина. «Стас, спасибо тебе, но думаю, следует искать того, кто разберется». «Выгоняешь?» – удивился я. «Господи, нет, конечно, живи сколько хочешь!» – махнула она рукой. «Но ты же не справляешься!» «Нужна сеть!» – упрямо заявил я. «Может, в деревне у кого-нибудь имеется в нее выход?» «Забыл, никто сюда кабели не тянул. Тут дороги и той нет, а ты просеть. Она покачала головой. «А в поселке на другом берегу озера...» «Ты говорила, что там завод или предприятие по переработке рыбы, администрация, есть школа», – перечислил я. «Там есть», – пожала плечами Лера. «Но кто тебя за компьютер пустит?» «Договорюсь», – отмахнулся я. Управлять весельной лодкой в ветреную погоду не так-то просто. Пару раз себя ругал, что не отправился вокруг, всего-то 30 километров по плохой дороге. Лодку одолжил у деда Матвея, которому сделал мазь от боли в суставах, а до этого сварил настойку от давления трем старушкам-подружкам. Один Прохор ни в какую не желал со мной знакомиться. Он как узнал, что могу избавить его от алкогольной зависимости, бабка его по этому вопросу приходила, так решил дров на зиму заготовить. Сел на свой трактор, и только его видели». Правда, забрал с собой из дома охотничье ружье, харчей и литров десять первача собственной перегонки. Ох, и возмущалась Петровна, когда узнала, что мужик ее сбежал. Ну, я-то без согласия Прохора все равно бы делать ничего не стал. Только никто ему об этом не сказал. «Две недели я уже живу у Угольцевых, но к разгадке состояния Вики так и не подобрался». Приступы случаются у девочки непостоянно, но, как говорит Лера, стали чаще и сильнее. «Пока мое средство с проблемой справляется, но это не лечение. Теперь вот плыву, чтобы выполнить заказ деревенских и прикупить в сельском магазине товаров по большому списку. Поэтому и выбрал такой маршрут. Через лес тащить сумки как-то не хочется. Обычно посылали деда Прохора за товаром». «Мне же еще хочется и попытаться в сеть выйти. Информация необходима, и не только по состоянию девочки». Доплыл к обеду. Ширина озера порядка пяти километров, а длина восьми, если верить заверениям местных. Рассчитывал за час-полтора переправиться, но из-за ветра затратил в два раза больше времени. Мозоли на ладонях пришлось залечивать, но волдыри лопнули, и как грести в обратную сторону, не совсем понимаю». «Парень, ты из Сомовки, что ли?» Спросил меня на пирсе какой-то бородатый мужик, таскающий на удочку плотву. «Да», — кивнул я, пропуская цепь через ушко, вбитого в землю железного столба и вешая замок. «Об этом мне дед Матвей раз десять говорил, что...» «Ироды они там все. Сопрут ты оглянуться не успеешь. Так что ты, Стас, смотри в оба и ключ от замка держи при себе». «Вот и следую заветам старшего поколения, чтобы не увели имущество». «И чего там нового?» — продолжил расспрашивать мужик. «Я вот к тетке приехал, а больше и ничего не происходит, все как всегда», — ответил ему и направился в сторону конторы. «Ну и ладно», — поплевал мужик на червя, извивающегося на крючке, и забросил наживку. «Народа в поселке много, есть детвора, подростки, на меня косятся, но никто не подходит и вопросов не задает. «Сельский магазин удивил разнообразием и высокими ценами, но купить можно много чего, начиная от мотора на лодку, аж три штуки в наличии, телефоны и компьютера, старые модели и заканчивая продуктами питания». «Про одежду и говорить не приходится». Целый угол отведен, где лежат вперемешку резиновые сапоги с валенками и женские платья с джинсами и нижним бельем. М -м да качество только всего этого разнообразия оставляет желать лучшего. Интересуешься чем? Или решил прихватить, что плохо лежит? Уперла руки в бока продавщица, стоящая в проходе, которую не обойти из-за ее внушительных размеров. Из Сомовки приплыл, заказы отоварить хочу, но немного позже, ответил я и достал список необходимого. До скольки магазин работает? Что-то я не слышала о тебе. В Сомовке всех знаю, прищурилась моя собеседница. «У Угольцевых живо, коротко ответил я. У Валерии Сергеевны? Неожиданно уважительно уточнила продавщица. Да. Как там она? Дочка-то ее поправилась? Вика еще болеет, ответил, не понимая, из-за чего так резко переменилось отношение этой женщины. Жаль, такая хорошая девочка, вздохнула продавщица. Привет им передавай от Машки Еремкиной, от меня то есть. Хорошо, кивнул я. Мария, а не подскажете, есть тут возможность где-нибудь в сеть выйти? «Не ожидал, что возникнут проблемы со связью в деревне». «Чё, очень надо?» — наморщила лоб. «Иначе бы не спрашивал», — пожал в ответ плечами. «Так в администрации тебе вряд ли доступ дадут. В заводу управления и соваться не стоит. В клубе или школе можешь попытаться, но компьютеры, подключенные к сети, всегда заняты, и требуется очередь отстоять», — поразмыслив, ответила та. «И где находятся клуб и школа?» «Так, на центральной улице все важные учреждения», – указала она в сторону окна. Немного еще с ней поболтал и даже договорился, что она по списку соберет необходимое, а я через пару часов зайду, оплачу и заберу товар. Хорошая она баба, но тяжко ей с такими формами, в прямом и переносном смысле. «Вижу, что мучится одышкой и давлением, но зелий с собой не взял. При случае надо бы отблагодарить». Главная улица поселка с грунтовой дорогой ничего примечательного из себя не представляет. Двухэтажная школа и пристроенный к ней детский сад. Здание завода управления свежевыкрашенное, в отличие от администрации. Дверь почты закрыта на амбарный замок. На здании клуба висят плакаты с расписанием дискотек и перечень фильмов с началом сеансов. Мне повезло. В компьютерном классе оказалось на удивление два свободных компа. Пришлось предварительно переговорить с учителем, контролирующим действия желающих полазить в сети. Бернард, ну и имечка Иванович, которому уже за полтинник, меня выслушал, задал пару вопросов, в том числе как там в Сомовке баба Нюра поживает, который он приходится то ли племянником, то ли внуком, не понял я. Разрешил, наконец, поискать информацию, но предупредил. «Могут происходить разрывы соединения». Ты обновляй страницы и жди. Пара минут — и заработает. Давно известно, что если в сети задать правильный вопрос, то можно получить ответ на что угодно. В случае с Викиной болезнью дело обстоит не очень-то хорошо. Не от чего оттолкнуться. Вбиваю запрос за запросом, пролистываю страницы, и все не то. Время летит, а информации почти не нарыл и еще планировал о своем клане поинтересоваться ну последние терпят, особенно когда вышел на какие-то цитаты из одной книги Понять вымысел это автора или нет невозможно следует ознакомиться с оригиналом бернард иванович подошел я к учителю не подскажете, работает ли библиотека разумеется, взглянул он на часы до закрытия еще час молодой человек а позвольте полюбопытствовать. «Где вы так лихо научились управляться с компьютером?» «Признаюсь, первое время следил за вами, чтобы технику не поломали, но...» Он развел руками. «Поражен». «Частное обучение», — ответил, не придумав ничего лучшего и сразу же мысленно себя обругав. «Точнее, самоучка я». «Вот как! Похвально!» — одобрительно кашлянул в кулачок учитель. «А учишься где?» «В последний класс перешел». Беспечно ответил я и попросил. «Можно, пойду уже? Хочу в библиотеке одну книгу полистать, если она там есть». «Иди, не задерживаю». Задумчиво посмотрел он на меня. «Да, так придется и отсюда бежать. Легенда какая-то хлипкая, и с такими прорехами при подробном расспросе не выдержит никакой критики». Библиотекаршей оказалась какая-то девчонка лет 14. Она подменяет свою мать, у которой какие-то неотложные дела. Летом-то книжками никто не интересуется. Так она разъяснила свое тут присутствие. До моего прихода девчонка скучающе рассматривала журнал «МОД», вышедший из печати два года назад, о чем указывают крупные цифры на обложке. Зато теперь стала активно помогать. «Сейчас в каталоге посмотрю, есть ли у нас, что тебе нужно», заявила Марина. Так она представилась. «Увы, компьютерной базы у них нет, приходится вручную перебирать карточки». Но нашла минут через пять, а спустя еще столько же и толстый том притащила. «Взять ее с собой не могу», — уточнил, лихорадочно перелистывая страницы и впитывая информацию. «А ты записан в библиотеке? Если да, то могу выдать», — важно ответила Марина и, как мне показалось, напыжилась от гордости. Эм... «Я-то не записан, а на Угольцевых из Сомовки не запишешь, у них остановился», — попросил я. «Дай честное слово, что вернешь книгу в библиотеку», — прошептала девчонка. «И ты поверишь?» «Нет», — рассмеялась Тану, потом пояснила. «Книга стоит в разделе невостребованных, а это значит, что готовится к отправке в макулатуру». «Тогда обязательно принесу», — усмехнулся я и добавил. Честное слово. Забирай и пойдем, пора уже закрываться! кокетливо поправила Маринка свою короткую стрижку. Искренне юную библиотекаршу поблагодарил и пообещал шоколадку за ее доброту, после чего направился на выход. И все бы ничего, но один случайно подслушанный разговор меня сильно озадачил и насторожил. Я тогда проходил мимо администрации, у здания которой стояли два мощных черных джипа, заляпанных грязью по самую крышу. Главу поселка отчитывали в три голоса, что он до сих пор не смог решить проблему с местными жителями и не расселил их к ядрене фени. Звучали угрозы и жалкие оправдания, что, мол, старики уперлись и ни в какую, мол, умрут на своей земле. Да и в этом году уже все равно ничего построить не получится». Сезон подходит к концу. «Это не твоего ума дело», — рыкнул кто-то. «Там место так и просится под дом отдыха со всеми современными коммуникациями. Деньги тебе выделили, ты их взял. Будь добр решить проблему. А если нет, то... Лысый, продемонстрируй». Несколько ударов расслышал. И сразу догадался, что местный глава переживает не лучшие моменты. Ему явно что-то сломали. Слишком он взвизнул. И сразу после этого раму плотно прикрыли, а потом и вовсе врубили магнитофон. Судя по тачкам, то это не какие-то там бандюки прибыли. Следует переговорить с Лерой и узнать, что тут творится. Мне почему-то вспомнился из Сомовки открывающийся вид и количество проживающих там стариков и бабок. Уж не о той ли деревне речь шла? Все тебе собрала». Указала продавщица на пять объемных пакетов. «С тебя 142 рубля». «Спасибо большое», — поблагодарил я, отсчитав деньги. «Удачно сходил», — поинтересовалась Мария. «Более-менее», — покрутил я рукой в воздухе. «А чьи это тачки у администрации?» «А Биас их знает, ездит тут всякие, но на таких машинах редко». Ройс в кассе, чтобы дать мне сдачу, ответила та. «Вот, восемь рубликов». «Прости, что мелочью наскребла, но купюр нема». «А нет ли в продаже какого-нибудь современного телефона с большим экраном и доступом в сеть?» Забирая сдачу, спросил я. «Телефона нет, разобрали. Но неделю назад завезли три ноутбука. Сегодня их оприходовали, но еще не выставили на продажу». «Говорят, что могут в сеть выходить. Даже цифровой номер какой-то присвоен. Достаточно свои данные ввести и деньги положить на счет. Показать?» «Сколько стоит?» Не стал я спешить. «Две тысячи без малого», — вздохнула Мария. «Понимаю, сумма большая, и наценка у нас тут почти 30%. Но если очень нужно...» «Нет, нет, это слишком дорого», — отказался я, зная, что таких денег в кармане нет а занимать у кого-нибудь не стану». Прикупил еще сладости для Вики и взял какие-то лакомства Барсику и подумав для Лая. «Пес ко мне нейтрально относится, а с котом договориться не могу. Нет, в моей тапке нужду не справляет, но может сделать вид, что ими играет, и на улицу вытащить». А пару раз я мимо него, лежащего на кровати, проходил, так он белугой взревел и подпрыгнув оцарапал». Вика попросила мне быть осторожнее и не наступать ее другу на хвост. Я-то и не помышлял о таком. Да кот так горестно мяукал и лапкой хвост трогал, что кто угодно поверит. Вот же рыжий артист. Блин, еле до лодки покупки допер. И порадовался, что не вздумал по лесу идти. Но удивление, обратно доплыл быстро. Вот только никто бедного посыльного не встретил. В гору пришлось тащить груз. И каково же было удивление, когда увидел в центре деревни знакомые джипы, еще больше заляпанные грязью. А бледный мужик в помятом костюме и с надорванным карманом что-то вещает собравшимся жителям. Чуть в стороне стоят пятеро амбалов, как и предполагал бандитского вида, и посмеиваются. На меня внимания не обратили, а я поставил пакеты у одного из заборов и подошел ближе». «Вы меня отлично знаете! Я, как глава поселения, хочу для жителей только хорошего!» Подвёл итог оратор и, вытерев под лба, обвёл присутствующих взглядом. «Кто готов высказаться?» «Госпожа Угольцева, что скажете?» «Сергей Арсеньевич, речи сладки, да спать окажется жестко. Негромко ответила Викина мама. Бабки и деды её слова поддержали. Кто-то покивал, кто-то осторожно буркнул, что правильно говорит. Но почему-то как-то робко, словно боятся рта открыть. «Объяснитесь», — направился к Лере глава поселения. «Что плохого в том, если жители деревни переедут в цивилизованное место? Поселим всех в одном большом доме с удобствами. Рядом магазин, больница. Пусть старость пройдет спокойно». «Фига себе, вот так заявка». В моем мире нечистые на руку риэлторы расселяли квартиры, отправляя жителей в деревни. А тут наоборот. Чудно. Впрочем, земля в этом мире ценится дороже, чем метры в бетонной коробке. «Так, хватит лясы точить!» — отделился от группы бандитов один из амбалов. Он сплюнул на землю жвачку и щелкнул пальцами в воздухе. У стоящего рядом джипа плавно опустилось тонированное стекло со стороны водителя, и тот протянул папку бандиту, который продолжил. «Здесь согласие на переезд. Передача в собственность каждому жителю деревни квартиры в Ружеве. И лучше бы решить этот вопрос полюбовно, а не то». Он не закончил фразу, насупился и медленно провел рукой по горлу. «А живность как же?» – спросил дед Матвей. «Пожитки! Переезд сродни пожару! Я не согласен!» «Да, забыл уточнить. Предложение действительно в течение недели. Потом самим жилье себе искать придется». Бандит положил папку на капот джипа и задал собравшимся вопрос. «Кто первым желает обрести городскую недвижимость? Подходим, не стесняемся. Подписываем и радуемся жизни!» Он рассмеялся. Собравшиеся молчат, переглядываются, хмурятся, но не спешат соглашаться на такое суперпредложение. «Молчим! Не видим своего счастья!» – хмыкнул бандит и захлопнул папку. «Лады! свое слово сказал!» Он подошел к Лере и протянул ей документы. «Держи и прими правильное решение!» Мать Вики подумала и предложенное забрала, а Амбал кивнул главе поселения в сторону джипа. «Грузись, с тобой еще переговорим». Через пару минут машины с братками укатили, оставив жителей Сомовки в растерянности. «Лера, доченька, ты подумай, как нам лучше сделать», — сказала одна из бабок, остальные собравшиеся ее поддержали и стали медленно разбредаться. Раздавая жителям деревни заказы, внимательно следил за их реакцией. Все расстроены и озабочены, никому предложение гостей не понравилось. А вечером просмотрел «Ультиматум бандитов». Документы составлены таким образом, что владельцы домов обменивают свое жилье и гарантируют, что не станут высказывать претензий. Мало того, есть коллективное письмо фирме, через которую все это и проворачивается». «В документе говорится, что местные жители подают заявку на расселение из деревни из-за трудностей проживания в месте удалённом от медицинской помощи». «Что будете делать?» – спросил Леру. «В деревне 10 жилых домов, 10 бабок и семь дедов, не считая меня с Викой», – задумчиво ответила та. «Не думаю, что из-за куска земли бизнесмены подойдут к данному вопросу как-то кардинально. Стоит...» «Как-то подстраховаться», — осторожно заметил я. «Смеешься», — удивленно посмотрела на меня хозяйка дома. «Не в полицию же бежать». «А почему бы не заявить в стражу одаренных?» «Из-за дочки?» — поняла она мой ход мыслей. «Думаю, не только из-за нее». Усмехнулся и в глаза женщины посмотрел. «Скажи, ты про себя ничего рассказать не хочешь?» «Например...» «Какой у тебя дар? Из-за чего так страдает Вика и почему умер твой муж и сын?» – скрестил руки на груди. «О чем ты? Неужели думаешь, что если бы знала, то не рассказала врачам? С ума сошел!» «У тебя есть дар?» – спросил, засомневавшись в своих подозрениях. «Нет», – устало покачала головой женщина. «У мужа имелся, но об этом тебе говорила». «Эм... «Моя теория о несовместимости источников летит в тартарары». «Тем не менее, то, что успел прочесть в сети и в книге, дало стройную версию». «Но Лера права. Смерть ее мужа это никак не объясняет». «Хорошо», — устало склонил голову, признавая поспешность выводов. «А в роду у тебя одаренные имелись?» «Мне об этом ничего не известно», — вновь отрицательно ответила хозяйка дома. «Давай проведем диагностику», — предложил я, «и убедимся, что никакими способностями не обладаешь». «Ты опять за свое, Стас! Я чувствую себя хорошо, если не считать усталости и постоянного нервного напряжения». «И тем не менее», — продолжил упорствовать. Меня словно зациклило, но умом понимаю, что даже если отыщу у Леры источник, то это ничего не объяснит. У Вики... Происходит какой-то резкий выброс в организме. Если верить тому, что прочел, это случается у берсерков в момент сражения. Но только воины не корчились от боли, они истово сражались, а после битвы падали без сил и засыпали. Эти мысли я озвучил, ожидая негативной реакции от женщины, но та встала со стула и прошлась по кухне. Подошла к окну и лбом прижалась к стеклу. «Давай ты утром поищешь у меня дар», – тихо сказала, а потом добавила. «В моем клане, которого уже давно нет, имелись выдающиеся воины, но женщины ничем не обладали». «Они могли носить дар», – заметил я. «Могли», – повторила Лера. Ночь я провел за чтением книги и окончательно убедился, что нахожусь рядом с разгадкой. Дар Берсерка превращал человека в машину смерти. Он мог один уничтожить сотню врагов в открытом сражении. Но не в этом дело. В книге описаны несколько случаев, как гибли подростки и даже мужчины, когда не знали, что у них есть источник с даром. Дикие и страшные боли настигали несчастного в тот момент, когда он ничего не подозревал. Человек мог сам себе ломать руки и ноги, а потом, как правило, умирал от болевого шока. Но девочке слишком мало лет, чтобы дар себя так вел. Лера в круге силы. Женщина прямо светится изнутри, впитывая в себя потоки энергии. Источник у нее есть, и это определил почти мгновенно. А вот энергии в нем не грамма. Почему не пополняется? Не могу ответить, как и на вопрос, чего теперь ожидать. «Как себя чувствуешь?» Обратился к женщине, когда прекратил подпитывать ее из окружающего мира. «Словно очистилась от чего-то» с удивлением ответила та, подумала и добавила: лет двадцать скинула, ничего не болит, легкость во всем теле. Ты еще такую процедуру сделаешь? Посмотрим, уклончиво ответил. Я в задумчивости жуя травинку. Дар у тебя имеется, но суть источника непонятна. Развел руками. Как определить умение у одаренного, не знаю. Тут на тебя надежда. Ничего такого. Она покрутила пальцами в воздухе. «Не чувствую. Ты уверен насчет источника?» «Да, на сто процентов», – вздохнул я и пригладил чуток отросшие волосы. «Вике это поможет?» «Сомневаюсь. С ней что-то другое», – медленно покачал головой, признавая свою ошибку. «Что это?» – указала рукой в сторону деревни идущая рядом женщина. «Бежим!» Воскликнул я и рванул в направлении черного дыма, устремленного в небо.